Знаки и значения Говоря о знаковой природе искусства, обычно имеют в виду, что художественное произведение является той каплей, в которой отражается мир или, по крайней мере, его часть. Капля, знак, мир, означаемое. Когда сообщают, что автор хотел выразить своим фильмом определенные вещи, фильм автоматически становится знаком. Так учит нас семиотика наука о знаках. Когда же спрашивают, что, собственно, автор хотел сказать своим фильмам, знаком становится не фильм, а вопрос. Он — знак того, что к автору пауза, много претензий, и его, автора, вздох, ждут непростые времена. В частности, этот вопрос задают создателям фильма «История одного назначения». Иногда сами же отвечают. Говорят, Толстого спросили, о чем Анна Каренина и он будто бы сказал, что для ответа ему понадобилось бы написать роман еще раз. Независимо от авторства, Боммо указывает на сцепление сюжета, героев, мотивов, диалогов, портретов, пейзажей и так далее. Вынь что-то одно, все остальное зашатается. Художественное произведение, будь то роман или фильм, это единое и неделимое высказывание, не распадающееся на тему измены, труда или, там, железных дорог. Зачем, спрашивается, растаскивать на куски нашумевший фильм «История одного назначения». Не буду перечислять все запомнившиеся эпизоды. Многие эту картину видели или на худой конец знают ее сюжет. Любимая сцена большинства критиков банная. Солдат демократично отпустили для помывки, а они, пожалуйста, подожгли баню, чтобы, значит, голые девки выбегали. Знаковая для многих сцена. Для демократов антидемократическая несостоятельность русского либерализма. Для патриотов патриотично русский-то человек там каков. Знаком какой идеологии является эта сцена? Да никакой. Свойство знака обобщать, а здесь нет обобщения. Да, мы такими бываем. И не такими тоже бываем. Можно было, конечно, в противовес показать и второе, но художественное высказывание не предполагает ни баланса, не статистики то какие мы разные хорошо понимал лесков написавший рассказ бесстыдник в одной компании герой крымской войны рассказывает как по милости воров интендантов не было у солдат ни сносного обмундирования ни провизии, ни оружия узнав что при беседе присутствует петербургский интендант он перестает стесняться в выражениях. и тогда героя начинает успокаивать как раз таки интендант Он говорит, что русский человек, как кошка, всюду на четыре лапы приземляется. Что если бы он, интендант, был в Крыму, то стал бы героем, а герой, окажись он интендантом, жировал бы в Петербурге. А если бы, между прочим, бесстыдника экранизировали, то мгновенно нашлись бы актуальные параллели и Крым, и торговлю армейским имуществом, и многое другое, о чем Николай Семенович не подозревал. В советское время нас так приучили к эзоповому языку, что до сих пор нет сил перейти на другой. Знаки видели даже там, где их не было. Если уж кто-то показывал кукиш в кармане, то обсуждалось шепотом, назывались фамилии, значение каждого пальца. Но не этим ведь искусство входит в вечность. Еще Набоков призывал не разбрасывать по роману шпильки, потому что никто их впоследствии не будет собирать. Главная задача искусства — рассказывать о человеке не о политической системе, не о придворных интригах, даже, по большому счету, не об истории. Рассказывать нужно об истории души. Фильм Авдотьи Смирновой, как я понимаю, об истории души Григория Колокольцева, мечущегося между любовью к ближнему, представлениями о долге, ну и, конечно, мыслями об удачной карьере. Настоящий Колокольцев не был генеральским сынком. Отца генерала, великолепно сыгранного Андреем Смирновым, создатели фильма придумали для того, чтобы свести в кинофокусе все мотивы решения главного героя. Можно было обойтись и без отца, тогда возникла бы другая драматургия, но режиссеры-сценаристы сделали другой выбор и имели на это полное художественное право. Здесь мы подходим еще к одной проблеме, решавшейся в истории одного назначения. Она ведь в буквальном смысле — история. Создание фильма по реально происходившим событиям — это такая шахматная партия, в которой все ходы записаны до начала. Можно, конечно, подставить пешку другую, но в целом не разбежишься. Тем более удивительно, что все фигуры в этой партии безупречны. Это не фигуры уже, человеки. Сила художественного взгляда Авдотьи Смирновой в том, что в блистательной книге Павла Басинского Он сосредоточился на проходном вроде бы эпизоде, занимающем три с половиной страницы, объем достаточно большой, чтобы развернуться в полноценный сценарий и достаточно малый, чтобы обеспечить творческую свободу. Павел Басинский, Авдотья Смирнова и Анна Пармас на кинотавре заслуженно получили приз за лучший сценарий. Да, в жизни все было несколько иначе. Жизнь смягчает драматургию. Вскоре после заседания суда. Большинство участников событий, кроме Шабунина, естественно, были приглашены в имение Толстых на именины Софьи Андреевны. свойственный драматургии тайм-аут, словно все решили перевести дух, и это закономерным образом в фильм не попало. Но спустя какое-то время Стасюлевич действительно утопился. Именно так, в шинели, только надев ее задом наперед, чтобы предельно сковать движение рук. Примечательный эпилог этой истории — частично вошедший фильм. Какой-то он очень наш. Вскоре после казни могилу расстрельного приказано было сравнять с землей, потому что возле нее начались народные родения. Народ жалоцлев. В советское время они продолжились на иной манер. Прах Шабунина, как жертвы царизма, был перенесен на кладбище города Щёкина. Новой власти требовались новые святые. У этой истории есть множество измерений. Юридическое, политическое, общественное, тогдашнее и нынешнее, историческое, история одного назначения, имеет дело с самым высоким нравственным измерением и является его знаком. Все остальное существенно ниже.